Глава восьмая. «Ты помнишь, что ты мне должен?» Забудешь тут как же. Эдик не тот человек, который даст сделать вид, как будто ничего не было. Наверное, тут надо пояснить. Мой приятель в звании полковника был коллекционером. Бывают люди, которые коллекционируют фантики от конфет. Другие интересуются монетами, старинными и не очень. Третьи... перечислять можно очень и очень долго. Наверное, не существует таких вещей, которые кто-то и когда-то не решил объединить в коллекцию. Так вот, Эдик собирал долги. Причем речь в данном случае идет совсем не о материальных обязательствах. Мне вообще кажется, что если мой друг и давал кому-то в долг, то забывал об этом практически сразу. Да и вообще складывалось ощущение... что вопрос денег его интересовал только в разрезе удовлетворения каких-то насущных и повседневных потребностей. Но зато с большим удовольствием Эдик собирал услуги. Кого-то он выручил, кому-то помог, где-то закрыл глаза на то, на что закрывать не совсем правильно. И все эти услуги он любовно складывал у себя на полочках памяти и хранил там до нужного момента. А еще Эдик был прекрасным организатором и искренне не понимал, Почему он должен что-то делать, если это можно с тем же успехом поручить кому-то другому? Особенно если этот другой, по его мнению, может сделать что-то выгодное Эдику гораздо лучше самого Эдик. На этих двух китах держался успех карьеры господина полковника, причем иногда это приобретало достаточно забавные формы. Не знаю, насколько можно верить байке, услышанной мной давным-давно в одной интересной компании, но по городу упорно гулял слух, что когда два достаточно мощных ведьмачьих Ковина решили устроить что-то вроде бандитской стрелки и путем драки стенка на стенку выяснить, кто будет круче, то ситуацию разрулил именно Эдик. Причем сделано это двумя телефонными звонками. Выяснилось, что обе верховных красавицы ему должны, а может быть даже по гроб жизни обязаны и никак не могут отказать господину полковнику в маленькой услуге. Вместо того, чтобы руководить масштабной битвой, Ведьмы прибыли навстречу в маленькое кафе, где под чутким руководством Эдика договорились о вечном мире и снятии всех противоречий. Самым интересным в этой истории было то, что никто не понял, зачем вообще мой друг вмешался в эту историю и какой гешефт с этого поимел. Но то, что выгода была, уверены были все. Поэтому я и напрягся. Раз Эдик вспомнил про долги, значит, начинает плести очередную интригу. И в этот раз одним из исполнителей его планов буду я. Андрей. Почти ласково протянул в трубку мой собеседник. Ты там не уснул? Не уснул, пробурчал я. Просто не до конца проснулся. А, -а, а Все тем же медовым голосом почти пропел Эдик. А то я немного разволновался, что ты мой голос услышал и от радости сознание потерял. Так ты помнишь о своем долге? Помню, вздохнул я. Чем помочь? «У тебя деньги есть?» «Чего?» Я подумал, что ослышался. «Тебе нужны деньги? Сколько?» «Да нет же. рассмеялся Эдик. «Мне нужно, чтобы ты выкупил для меня у Моси одну вещь. Ты же еще не весь гонорар от своей аферы с ведьмами потратил?» «Не весь», — осторожно ответил я, прикидывая, сколько денег у меня есть на самом деле. «Дело даже не в гонораре. Я потихоньку откладывал некоторые суммы на будущее». Но предсказать, о чем попросит мой друг, совершенно не мог. Сама ситуация, что Эдик спрашивает меня о деньгах, казалась мне дикой. Это что-то эксклюзивное?» «Да нет», — беззаботно ответил полковник. «И думаю, что Мося с радостью от нее избавится, причем не очень дорого. Но я бы не хотел, чтобы эта вещь попала не в те руки. Поэтому буду искренне признателен, если ты ее выкупишь и немного поддержишь у себя. Хорошо?» «Долго?» В этой истории явно был подвох, но я никак не мог сообразить, где именно. Не знаю. Ответ, естественно, ясности не прибавил. Впрочем, если тебе очень сильно понравится, то можешь оставить себе. Я, честное слово, не обижусь. Для меня принципиально, чтобы вещь абы кому не досталась. Как скажешь. Внутри меня прямо-таки вопили предупредительные сирены. Но я понимал, что деваться некуда. Эдику я отказать не смогу. Что за вещь? «Белое кольцо», — без промедления ответил собеседник. «Мося сразу же поймет, о чем речь. Ты сегодня сможешь к нему съездить?» «Да, в принципе, смогу». Прикинул я планы на день, постепенно успокаиваясь. «Вроде как ничего срочного не планировал». «Ну и отлично», — обрадовался мой друг. «Я на тебя рассчитываю». И отключился. Я задумчиво повертел в руке мобильник, Отложил его на край стола и машинально откусил сразу половину бутерброда. Правда, теперь пережевывал его, практически не ощущая вкуса. Что же это за белое кольцо такое? И зачем оно понадобилось Эдику? Ладно, на месте разберемся. Да и к Моссе я действительно уже давно собираюсь. «Светик», — позвал я свою подругу, которая во время моего разговора ушла в комнату и включила телевизор. «У тебя какие-то планы сегодня были? А то мне надо уехать ненадолго». «А куда?» — поинтересовалась девушка. «Я бы могла наконец самому красоты посетить. И кончики волос подровнять пора давно, да и маникюру следует заняться. А то я что-то совсем за собой следить перестала. Как ты меня разлюбить можешь? А потом еще и бросить!» И она надула губки в притворном испуге. «Какие глупости!» Отрицательно замахала руками. «Как можно даже подумать такое? Ты же самая-самая красивая и замечательная. И нежная, и милая, и...» «Еще!» — игриво простонала девушка, прикрыв глаза и проводя ладонью возле лица. «Не останавливайся в своих комплиментах, мой герой!» «Ну вот и как ее можно не любить, такую забавную?» Впрочем, только забавами мы и занимались в последнее время. Гуляли, разговаривали, дурачились. Жаль только, что все хорошее заканчивается слишком быстро. «Ведь впереди у меня главное испытание. Надо подружиться с Алиской». потому что даже то, что я наладил отношения со Светкой, не гарантирует мне полного счастья без дружбы с ее дочкой. А она возвращается из лагеря уже меньше, чем через неделю. — Ну так что? — спросила Светка, подходя ко мне вплотную и усаживаясь на колени. — Я тогда в салон, а ты сделаешь свои дела и будешь ждать меня такую красивую дома? Из подъезда мы вышли одновременно. Светка направилась куда-то в известное только ей одно место, где обитает кудесница маникюра. А я дождался такси и поехал в гости к Мосе. Моссе обитал в северном районе города. Именно там, среди кирпичных построек непонятного назначения и гордых вывесок, логистическая компания, именуемых в простонародье склад, между старых трехэтажных домов барачного типа и располагалась его контора с гордой надписью «Гомеопатическая аптека». Не знаю, откуда он выкопал такое умное слово. Но, прочитав однажды в словаре его определение, Мося воодушевился и начал заниматься тем, что любил больше всего на свете — зарабатывать деньги. Со всего города к чудо-аптеке стекались инвалиды, которые верили в эликсиры вечной молодости и отвары, по сарафанному радио передавались новости на новых порошках, которые дарят привлекательность и мужскую силу. И ведь продавал их этот барыга десятками, если не сотнями. Судя по всему, раз до сих пор никто не пытался начистить ему физиономию, то какой-то эффект от всех этих зелий и отваров присутствовал. Вообще, Мося очень хорошо чувствовал конъюнктуру рынка, поэтому помимо лекарственных средств с удовольствием продавал всем желающим витаминизированную гречку, повышающую иммунитет любого живого существа, соль заморскую очень белую, противоопухолевую туалетную бумагу, а особо близким клиентам бутылочки целебного алтайского воздуха. Вот только бутылочки Мося просил сдавать обратно для заправки, а то тара заканчивалась слишком быстро. Бизнес ширился и развивался. В планах у Моси было даже создание антипростудного кошачьего корма и противовирусных косточек для домашних питомцев. Я пропустил двух бабушек весьма преклонного возраста, которые выходили из аптеки с выражением «вселенской благодати» на лице. Придержав дверь, чтобы выпустить их на улицу, Я вошел внутрь и с любопытством огляделся. Со времен моего последнего визита в лавке почти ничего не изменилось. Все та же темно-зеленая вывеска над входом, пара десятков красочно оформленных дипломов и сертификатов, сообщающих всем желающим, что владелец не шарлатан, а наоборот прекрасный специалист в вопросах фармацевтики и гомеопатии. Широкая стойка, которая больше подошла бы к какому-нибудь пив-бару, чем аптеке. Открывала хороший обзор бесчисленного количества баночек, скляночек, стоящих за спиной хозяина лавки. Внутренняя отделка была из дерева, но сделана столь удачно, что помещение казалось огромным. Хотя, по моим прикидкам, вряд ли торговый зал превышал 30-40 квадратных метров. «Ара, Андрей, барыв, вон сэс!» — радостно воскликнул Мося, увидев меня на пороге своей лавки. «Как я рад видеть тебя, друг мой!» Да-да, как неудивительно, но этот удивительный аптекарь был армянином. И несмотря на то, что он жил в столице уже больше двух столетий, у него сохранился и акцент, и привычка вставлять в свою речь слова из родного языка. Маленький нюанс. Моси был не просто человеком из страны самых вкусных мандаринов и из коньяка. Не, конечно, много его в облике выдавало типичного представителя своей родины. Невысокий, коренастый, с резкими размашистыми движениями. Но даже выдающийся нос не мог скрыть слишком бледную кожу и полное отсутствие растительности на теле. Мося был вампиром, спустившимся с высоких армянских гор. Хотя, с другой стороны, фрак с высоким воротничком он не носил, а в любую погоду предпочитал светлые штаны-шаровары с мокасинами и просторное белое поло с маленьким шитым крокодильчиком. Как и когда он начал пить кровь, Мося никогда не рассказывал. и вообще старался обходить эту тему стороной, но не стеснялся периодически намекать на близкое родство с самим Дахановаром. Правда, когда я сказал, что сей армянский вампир, во-первых, жил очень давно, а во-вторых, был исключительно положительным персонажем, Мося быстренько свернул тему, сказав, что, возможно, какие-то мелочи из семейных преданий и потерялись в его памяти. Все, что было известно, опять-таки, с его слов давным-давно, пару столетий назад он пришел к выводу, что ведет неправедный образ жизни, и решил перебраться поближе к цивилизованному обществу. Не знаю, почему он выбрал для своего места жительства именно наш город, а не тогдашнюю столицу, но сам Мося этот факт более-менее внятно не объяснял, явно что-то скрывая. Мне всегда казалось, что у себя на родине он попал в какую-то неприятную историю, и желание жить в приличном обществе объяснялось обычным бегством, но это оставалось тайной, покрытым раком. В столице же наверняка в то время ему было просто сложнее натурализоваться. «Опресс лавен», — ответил я единственной фразой, которую знал на армянском. Причем я даже не знал ее точного перевода. Что-то из серии «Хорошо» и «Тебе того же желаю». Но Мосе было приятно, а это главное. «Что привело тебя, мой лучший друг, в эту скромную обитель?» Высокопарно спросил у меня Мосе. Он даже ростом стал немного выше, желая продемонстрировать мне удовольствие от нашей встречи. Так-то богатырской статью владелец аптеки похвастаться не мог. Ростом едва дотягивал мне до подбородка, а в плечах мне проигрывал безоговорочно. Правда, спокойная жизнь привела к тому, что у Моси начало появляться достаточно ощутимое брюшко, что лично для меня было фактом удивительным. Мне всегда казалось, что вампирское племя должно быть достаточно худосочным. Все-таки нерегулярное питание Жизнь в постоянном стрессе, что кто-то проведает в твоей маленькой тайне и решит проверить крепость грудной клетки осиновым колом. Но Мосю эти предрассудки, судя по всему, не особо волновали. Он лоснился от хорошей жизни, потихонечку круглел и, видимо, совсем не собирался менять своих привычек. «Не прибедняйся», — усмехнулся. «Всем известно, что ты богатеешь с каждым днем, а народная тропа в твою аптеку не зарастет еще очень долго». «Кто сказал тебе такую глупость?» Лицо Уси исказилось страдальческая гримаса. «Я едва свожу концы с концами. Стоимость аренды постоянно растет, а доходы неизменно падают. У людей нет денег даже на еду, что уж говорить о здоровье». «Ах, Андре, если бы ты знал, как тяжело выживать в наши времена честному бизнесмену». В этот момент где-то в глубине помещения хлопнула дверь. и перед моим взором предстала молодая девушка, из тех, про кого обычно говорят «кровь с молоком». Она посмотрела на Мося ласковым взглядом, который не оставлял сомнений в том, насколько близкие отношения сложились у этой парочке, а потом немного настороженным на меня. «Андре, друг мой!» — откашлялся аптекарь, в мгновение ока покрасневший, как свежесваренный рак. «Я даже и не думал, что с вампирами такое случается». Но его начинающий лысеть череп сейчас цветом напоминал свежую клубнику. Позволь представить тебе любовь всей моей жизни. Этот прекрасный дивный цветок назвали божественным именем Олеся. Андрей, я в изумлении приложил руку к груди и слегка поклонился. Очень рад знакомству. Я тоже. Голос у девушки оказался немного низким, но удивительно красивым. Она изобразила что-то вроде Книксона. а затем повернулся к Мосе. «Любимый, может быть, приготовить вам чай или кофе? Хочешь, я подменю тебя, а вы с другом сможете спокойно поговорить в твоем кабинете?» Мир явно сходил с ума. Теперь я мог убедиться в этом окончательно. Ладно, я решил попробовать жить нормальной жизнью, завести отношения и вообще притвориться самым обычным человеком, но Мося... Он всегда достаточно скептически относился к фильмам про вампиров, Особенно тем, где показывались бурные чувства по отношению к представителям рода человеческого. Как утверждал владелец аптеки, любые подобные отношения будут длиться совсем недолго. Ровно до тех пор, пока однажды ночью вампир не проснется от дикого голода, и его любимая женщина не будет видеться ему никем другим, как простой пищей. А тут посмотрите, любимый. Если только все это не притворство. и Мося привязал к себе девочку с простой и вполне понятной целью. «Сейчас и проверим». «Вы так любезны!» Изобразил я одну из самых добродушных своих улыбок. «Не могу отказать себе в удовольствии выпить чашечку кофе, приготовленного красивой девушкой. И да, у нас с вашим кавалером немного приватный разговор, поэтому очень нам поможете, если дадите возможность побеседовать наедине, в кабинете». Меня распирала злость, которую я усердно маскировал, растягивая мышцы лица в улыбке и строя невероятно витиеватые фразы. Мося наверняка уже смекнул, что я сам не свой, но мне было сейчас немного параллельно на его сообразительность. «Я сейчас все приготовлю». Буквально пропела тем временем Олеся, продолжая глядеть на Мося увлюбленным взглядом, затем улыбнулась мне доброй улыбкой и опять скрылась в подсобных помещениях лавки. В ту же секунду я сгреб в охапку воротник вампира и буквально выдернул его из-за «Ты чё творишь, убогий?» — процедил я ему буквально в лицо. «Совсем страх потерял или уверовал в бессмертие?» «Эй, спокойно!» — Муся старался двигаться предельно аккуратно, понимая, что я на взводе. «Потише! Не надо пугать Олесю!» «Пугать!» — приглушенно взревел я. Заморочил девки мозги своими зельями, а теперь из нее кормовую базу сделал. Конечно, очень удобно. Свежая теплая кровь всегда под боком. Ты идиот? Внезапно вампир перехватил мою руку в запястье, и я почувствовал, как мои кости начинают хрустеть. Эй, я, Раджан! Совсем мозги в кашу превратились. Какая база? Она реально любит меня. Просто искренне любит. Без всяких зелий, отваров и заклинаний. В моем запястье под его пальцами что-то хрустнуло, руку пронзила острая боль, и я отпустил Мосю. Извини, буркнул я, баюкая конечность, которую он начал ощутимо подергивать. Ты тоже, проворчал Мося. Прости, друг Андрей, я очень разозлился. Сейчас вылечим твою лапищу. Хорошо хотя бы, что ты без оружия пришел. Твой друг вообще стволом махать начал. Я девочку еле успокоил потом, она никак поверить не могла, что дядя так шутит. «Мальчики, все готово!» Раздалось из-за спины, и мы с Мосей синхронно натянули на лица беззаботные улыбки. «Проходите в кабинет!» — пропела девушка. «Я там накрыла уже!» Хозяин откинул часть стойки, пропуская меня внутрь подсобных помещений. А за спиной звякнул колокольчик. В лавку спешил очередной посетитель. Кабинет у Моси тоже не отличался большими просторами. Кроме того, пространство буквально съедали полчища самых разнообразных предметов, громоздящихся на полках, стоявших на полу, сваренных в шкафу за стеклом и даже свисавших с потолка необычными украшениями. «Рассказывай», — предложил хозяин магазина, усаживаясь в просторное кресло. «Как дела? Почему такой нервный? Раньше, Андре, был гораздо спокойней». «Ну, извини». Примирительно потер я полножкой. Последние дни какие-то очень суетные получились. Вот и вижу всякую чушь там, где ее нет. Мося покачал головой и достал из-под стола винную бутылку. Потом движением фокусника извлек откуда-то два фужера и разлил в них бордовую жидкость. «Хороший сок», — отметил я, сделав глоток из бокала. «У тебя стратегические запасы?» «В этом мире не так много вещей». которыми я могу по-настоящему наслаждаться, — неторопливо ответил Муси. Тем более, что внешне этот сок напоминает свежую кровь. — Ты же вроде разработал настойку от голода, — удивился я. — Зачем тогда нужно обманывать самого себя? По слухам, владелец гомеопатической аптеки бился над секретом жажды крови у вампиров больше ста лет. Скорее всего, на сегодняшний день он мог считаться одним из крупнейших специалистов в этом вопросе. Череда неудач не сломила упрямого армянина, и, наконец, пару лет назад его изыскания увенчались успехом. Я, конечно, проверить на себе эффективность его зелья не мог, но, судя по всему, зелье пользовалось спросом и популярностью. «Привычка», — пожал плечами Мося, — «я вампир, а значит, должен пить кровь. Пусть даже по вкусу она напоминает вишневый сок. Так что привело тебя ко мне в гости? Решил что-то продать?» Скорее купить, покачал я головой. Наш общий знакомый из органов упоминал некую забавную вещицу, которая валяется у тебя без дела. Вроде как ты мечтаешь от нее избавиться. А, -а, -а, -а, -а разочарованно протянул Мося. Колечко из белого золота. Действительно редкостный хлам. Не понимаю, зачем она могла тебе понадобиться. Обычная ювелирная бижутерия. Пускай и довольно дорогая. «Просто украшение?» — удивился я. «Странно. Мне казалось, что Эдик не интересуется такими глупостями. Золото высшие пробы — работа тонкая». Монотонно, как будто читал этикетку, перечислил характеристики изделия Мося. «Энергия какая-то есть, но слабенькая. Проще сказать, что ее нет. Не представляю, чем эта поделка могла заинтересовать такого». «Серьезного человека!» Я тоже понял, что абсолютно не понимаю происходящего. Эдик никогда и ничего не делал просто так. И если он заинтересовался этим кольцом, значит, оно имело какое-то значение в одной из его многочисленных интриг. Но мне казалось, что, посылая меня за покупкой к Мося, он попросит купить какой-нибудь артефакт или просто амулет, наконец. Но кольцо, в котором даже мосе не чувствует никакой силы. «Зачем?» — Ладно, я отдаю долги, остальное меня сильно не интересует. Прямо сейчас на повестке дня проблема не дать ободрать себя, как липку. — Ну так что? — широко улыбнулся я Мося. Раз ты говоришь, что это абсолютно бесполезная вещь, то, может, и подаришь мне ее просто так, в знак наших добрых и искренних отношений. — И это говорит мне тот, кто совсем недавно чуть не свернул мне шею. — Ухмыльнулся Мося. — Буквально пять тысяч вечно зеленых бумажек. «И кольцо твое!» «Сколько?» Абсолютно искренне возмутился я. «За такую сумму я мог экипироваться с ног до головы минимум трижды, включая оружие, полный набор аптечки и зелье заживления любых ранений. «Пять тысяч за абсолютно бесполезную вещь?» «Ну, раз она понадобилась Эдуарду, то вещь не бесполезная!» Резонно возразил мне Мося. «Мы оба знаем!» что наш общий знакомый абы чем не интересуется. Заявление было, конечно, резонным, но пять тысяч... Пятьсот. Максимально твердо, сказал я, внутренне уже понимая, что торг предстоит долгий, а мои карманы в итоге похудеют очень изрядно. Мося улыбнулся и налил нам еще сока. Через полчаса я чувствовал себя выжатым, как лимон, и ограбленным. Владелец магазина априори должен уметь торговаться, но сегодня Мося, наверное, превзошел сам себя. Он понимал, что я никуда не уйду без кольца, поэтому снижал цену крайне неохотно, буквально издеваясь надо мной. Три тысячи долларов, и на моей ладони лежит искомое колечко. Надо признать, вполне симпатичное. Если б только его внешний вид так сильно не портила чересчур высокая стоимость. Четыре сплетенных проволоки дарили изделию легкость и, я бы даже сказал, невесомость, а прозрачный камень голубоватого оттенка придавал украшению законченный вид. Все было бы хорошо, если бы... Ладно, поздно уже сокрушаться, долги надо отдавать. «Кровопийца!» — пробурчал я, отсчитав деньги и пряча покупку в карман джинсов. «Заходите еще!» Ослепительно улыбнулся Мося, торжествуя в душе маленькую победу. «Обязательно!» — буркнул я и вышел на улицу. Сидя на заднем сиденье такси, я крутил в руках кольцо и никак не мог понять, зачем оно понадобилось Седику. Вернее, зачем было просить меня его выкупить. Ну лежала она у Моси и лежала. Что-то я крупно сомневаюсь, что господин полковник не мог купить его сам и решил банально сэкономить за мой счет. В конце концов, если Эдику что-то нужно, то он просто приходит и берет. И даже Мося не посмел бы ему возразить. Достав из кармана телефон, я хотел был набрать номер, но понял, что до сих пор расстроен потерянным зря деньгам, и поэтому просто отправил сообщение. Кольцо у меня. Эдик перезвонил почти сразу. «Красивая, правда?» Вместо приветствия спросил он, едва я нажав клавишу приема. «Ничего так». — согласился я, ожидая пояснений. — Ну, так и пользуйся. — Огорушил меня Эдик. — В смысле пользуйся? — опешил я. — Зачем оно мне нужно? Но господин полковник уже изволили завершить наш разговор. Нет, ну вот что за человек? Прямо матерных слов на него не хватает. И зачем мне это безумно дорогое колечко? Я покрутил украшение в руке. Светки подарю. И пусть Эдик потом себе локти кусает. Отобрать кольцо у девушки, тем более подарок, он не посмеет. Хотя, конечно, мой приятель изрядная сволочь, но все-таки есть у него некоторые принципы, которые он не нарушает. А девушке такой подарок не может не понравиться. Работа тонкая. Смотреться на тонких пальчиках будет ослепительно. Еще и ярко сверкать в солнечную погоду. Решено. Вручу сегодня Светке в знак своего самого искреннего к ней отношения. Она девушка не меркантильная, Но цветы — не единственный индикатор симпатии. Любой захочется что-то посущественнее. А тут я такой красивый. Я попросил таксиста высадить меня у знакомого проулка и неторопливо зашагал к своему дому через дворы. Надо было подготовиться к вечеру, хотя бы бутылочку вина прикупить. Мы со Светкой пока не определились окончательно, где нам удобнее проводить вместе время. С одной стороны, от ее дома до нашей работы гораздо ближе, а с другой у нее однушка, а у меня две изолированных комнаты. И наличие потенциально отдельной комнаты для Алиски было серьезным аргументом. Причем для нас обоих. Сегодня мы ночевали у меня и переезжать вечером к Светке не планировали. «Степан!» — заорал я, едва переступив порог квартиры. «Помощь нужна!» «Чего шумишь?» Появилось это чудо из кухни. «Всех соседей перебудешь!» «Каких соседей?» Уже гораздо тише удивился я. день в разгаре не спит никто. — Почему это? — пожал плечами Степан. Сегодня он был в зеленых портках и подаренный мной тельняшке. прям таки настоящий пограничник. В девятой квартире ребенок маленький, Колька, сосед твой, домой только под разъявился. заявился. Причем в таком состоянии, что и до завтра проспать способен. Клавдия Тихоновна сверху почевать прилегли после обеда. — Понял, понял, извини. Совсем тихо сказал я. «Степа, помощь твоя нужна, м «Ага», — проворчал домовой. «Как гостей домой водить, так, чтобы и духу твоего в квартире не было? А как что, так сразу, Степан? Пользуешься моей добротой!» «Ну, Степа», — протянул я, — «я же знаю твое любопытство. Испугаешь мне девушку, что я потом делать буду?» «Она меня не видит», — отрезал домовой. «Хоть и девка вроде неплохая». Но от тебя, дурака, ее отводить стоило бы. Зачем человеку жизнь портить? — Так, давай мы сами разберемся, кто кому жизнь портит. — Разозлился я. — Поможешь, нет? — Чего у тебя там? — продолжал волчать Степа. — Показывай. Я достал колечко и показал Домовому на раскрытой ладони. — Ты чувствуешь в нем какую-нибудь силу? — Домовые, конечно, по части волшебства мастаки не очень. — Но чего у них не отнять, так это способность ощущать самые мизерные магические проявления. Ну и как иначе прикажете дома от всякой гадости защищать? Есть что-то, — признал через минуту Степан, внимательно осмотрев кольцо и даже, казалось, понюхав его. Но очень слабое. Как будто даже энергия не в кольце, а просто остаточная аура от прикосновений кого-то очень сильного. Или артефакт разряженный. Большего, извини, сказать не могу. Понятненько. Протянул я, разглядывая кольцо. «Значит, нет ничего, и Светке можно дарить безбоязненно. Это прекрасно. Можно не переживать лишний раз, что вручил девушке какую-нибудь мину замедленного действия. Я пытался натянуть кольцо на какой-нибудь палец своей руки, но оно оказалось слишком маленьким даже для мизинца. Не страшно. Светкина ручка с моей лапищей не сравнится. В этот момент я заметил, как внутри камня вспыхнул какой-то огонек. Поднеся украшение ближе к глазам, я попытался понять природу странного свечения, но его там уже не было. «Показалось», — выдохнул я про себя и убрал подарок в карман. «Налюбовался!» В голосе домового слышался неприкрытый сарказм. «Нет еще», — показал я ему язык. «Ладно, большое спасибо за помощь. Я буду готовиться к встрече любимой девушке. «Ну вот и кто ты после этого?» — Всплеснул лапками Степан. «То помоги». А как больше ничего не надо, то даже чаю не предложишь». «Какой чай?» — повысил я голос. «Кто опять палку колбасы из холодильника спирал? а?» «Я ничего не спирал», — сбавил сразу тон домовой. «У нее срок годности заканчивался. А как раз проводил плановую проверку дома на предмет прогнивших продуктов». «Иди уже, инспектор», — махнул я на него рукой. «И чтоб до утра тебя я даже не видел». «Больно надо было». Выркнул Степан, ловко крутанулся на месте и исчез. Блин, хорошее умение. Как бы мне такому научиться? Время до вечера пролетело быстро. Я приготовил в духовке мясо по-французски. Наверное, единственное блюдо, которое удавалось мне хорошо. Перетащил в комнату кухонный стол и даже откопал где-то на полках шкафа белую скатерть. Светка написала сообщение, что уже закончила все свои процедуры и потихонечку движется в сторону нашего дома. Так, оглядел я результаты своих стараний. Вроде бы все готово. Как преподнести Светке кольцо? Хотелось сделать нечто эдакое. Все-таки я собирался провести с этой девушкой достаточно долгое время. Поэтому банально сунуть ей в руку коробочку и сказать «это тебе» было как-то не так. Некрасиво, что ли? Услышав буршание ключа в замке, я не придумал ничего лучшего, как засунуть кольцо в рот, Расчитывая передать его своей красавице при поцелуе. На цыпочках, подойдя к двери, я крутанул барашку замка и распахнул дверь, открывая одновременно рот для возгласа «Опа!». Предполагалось, что при этом я приму позу воина Джигита, а меня немедленно облобызают во все места, обязательно крепко при этом обнимая. «Ага, сейчас!» Вместо поцелуя мне прилетел нехилый такой удар в грудь, от которого я пролетел все четыре метра коридора и впечатался спиной в межкомнатную дверь».